27 дней 13 часов. Ютика, штат Нью-Йорк. Пассажиры до Ютики, пассажиры до Ютики. Микрофон водителя хрипит и шипит, и в ответ раздаются разнообразные отклики просыпающихся пассажиров. Стоны облегчения тех, кто прибыл к месту назначения, недовольные зевки тех, кому ещё ехать и ехать в духоте при тусклом люминесцентном свете, да ещё и на жёстких сиденьях. Женщина на сиденье 14А вращает плечами. Прошло 4 часа с момента её отъезда из Бостона. Она не спала. То впадала в полубессознательное состояние, подсвеченное голубым мерцанием чужих экранов, то снова приходила в себя, прислонив голову к холодному стеклу. Кинжальные просверки встречных фар били в глаза. Она читала, как воздействует на организм избыток адреналина. Плохо воздействует. Он подстегивает сердце и мозг для борьбы или бегства. Миллион лет назад он загнал бы охотника-собирателя на дерево, спасая его из кишащей крокодилами реки или пасти льва, или от более крупного человека с более крупной палкой. Но в современном человеке запускается снова и снова на долгие часы, а то и дни от банального вжиканье и звяканье телефона. Постоянная накачка кортизолом и дофамином мало-помалу изнашивает суставы, измочаливает контакты в напрочь перекоммутированном мозгу, пока все не пойдет в разнос и в конце концов слетит с катушек. Вот вам и современная жизнь. Баллы утраиваются, если на следующий вопрос вы ответите «да». Ведет ли за вами активную охоту совместная инициатива «Титана соцсетей» и самого могущественного и прекрасно обеспеченного ресурсами государства на планете. «Но оно ведь того стоит, правда?» — задается она вопросом. «Снова и снова?» «Да, стоит. Это единственное, что ей под силу. Несколько лет жизни долой? Ну и что? Ее сознание затуманится и спутается чуть раньше, чем у ровесников?» «И ладно». Сердце устанет и износится чуть прежде своего времени, да сколько угодно. Цена зашкаливает это факт. Но что ей проку от капельки лишнего времени, если она этого не сделает? Кому нужно продлевать такую жизнь, какую она ведёт? Её жизнь нужно разнести в пух и прах. Вот она и здесь, и всё летит в преисподнюю. Она смотрит на часы, Прошло 11 часов третьего дня обнуления, так что самое время для следующего этапа по плану. Глядя, как первые из попутчиков сходят с автобуса, она открывает рюкзак, стоящий у ног, и достаёт мобильник. Вставляет батарею на место, включает аппарат, и экранчик загорается. За пару секунд аппарат находит устойчивый сигнал. Она снова в сети.